Царь против царя в заливе Исса еще не чувствуется море, узкое ущелье лишь приоткрывает широкий горизонт, а вокруг раскинулись очаровательные зеленые склоны гор, на которых белыми пятнами живописно выделяются жилища людей. С трех сторон поднимаются высокие горы, склоны которых весной сверкают белизной от покрывающего их снега, а осенью желтеют от увядающей травы. Жителю Запада может показаться, что он попал на Альпийское озеро. Ну, разве что, в отличие от радостного ландшафта альпийских склонов, здешние склоны более величественны и таинственны. И в самом деле эту чарующую прелесть следует воспринимать только через призму других впечатлений. Здесь Средиземное море глубже всего врезается в азиатский материк, сюда направлены интересы Малой Азии и Сирии, в этом районе сильнее всего ощущается соседство Армении и Месопотамии. Повсюду чувствуешь себя так, будто попал к фермопилам Востока. Здесь в разные времена сталкивались различные культуры и интересы государств. Поздней осенью 333 года до нашей эры у Исса предстояло решиться судьбе Передней Азии. Когда Александр узнал о неожиданном появлении персов у себя в тылу, он сразу же решил развернуть свои войска и дать бой». Узкая прибрежная дорога служила лучшей гарантией от обхода его стыла. Для расположения своих войск Дарий искал наиболее широкое место между берегом и горами. Такое место нашлось в районе реки Пинар. Ширина дороги здесь достигала приблизительно 7 километров. Как и в битве при Гранике, персы решили расположиться за рекой. У персов, однако, не было согласованности в действиях отдельных групп, а самому Дарью не хватало достаточного военного опыта. Александр осторожно повернул войско против врага, нам известно о ночевке Македонин на берегу залива, об их дальнейшем продвижении вдоль берега, о постепенном развертывании фронта, пока они, наконец, не выстроились перед лицом неприятеля. Боевых подразделений Македонин было достаточно, чтобы в случае необходимости построить фалангу в восемь рядов и перекрыть пространство между горами и берегом. Такое расположение войск не давало персам возможности обойти македонин с флангов. Как уже было сказано, главные силы персов стояли за рекой. Слева находилась их фаланга, состоявшая из кордаков, справа, примыкая к фаланге, стоял корпус греческих наемников, а у моря многочисленная кавалерия. Греки и кордаки должны были держать линию обороны, скрываясь за рекой и земляными укреплениями, а перед руководимой Нарбазаном кавалерией поставили задачу мощной атакой победоносно завершить сражение. Однако Дарий задумал еще один ход. В горах, на самом краю левого фланга, он сосредоточил отряд пехотинцев, которым предстояло сверху напасть на фланг Александра. Великий царь рассчитывал ударить по македонинам с флангов и, сломив их, нанести Александру поражение. Для себя он избрал место в укрытии позади фаланги. Позиция персов на левом фланге была слабой. Это тем более удивительно, что именно здесь готовилась атака армии Александра. Ведь у эллинов, как и у македонин, предводитель обычно занимал место на правом фланге. Очевидно, Дарий не допускал и мысли, что эскадронам противника удастся успешно провести операцию на такой пересеченной местности. Поэтому он вывел оттуда своих всадников и расположил их на побережье. Таким образом, по расчетам персов, исход сражения еще до того, как развернется атака македонин, должны были решить кавалерия на их правом фланге и засада в горах на левом. Александр сосредоточил для атаки всю ударную кавалерию на правом фланге. Неудобная для сражения местность не очень мешала привычным их горам македонским всадникам. Царь не забыл и о своих флангах, он послал фессалийцев к морю, а отряд гетайров сосредоточил против засады персов в горах. Это наполовину сократило число всадников в его атакующих войсках. Однако Александр не отказался от своего намерения провести сражение по составленному им плану. Он хотел лишь завершить его как можно скорее. За отряд в горах можно было не беспокоиться, а вот прибрежный левый фланг рано или поздно должен был оказаться в затруднительном положении. Поэтому речь шла о том, кто из атакующих первым прорвет линию войск противника, продвинется вперед и тем самым выиграет сражение. Ослабив свой ударный отряд, Александр шел на колоссальный риск. Тем не менее, он не побоялся и сам принять участие в атаке, тогда как Дарий не отважился на такой поступок. К двум часам пополудни Александр закончил подготовку к битве. Он еще раз объехал свои войска и затем подал знак к атаке. Вся армия, за исключением слабого берегового отряда, должна была форсировать реку, а решающий удар оставался за правым флангом. Царь во главе всадников, гипоспистов и примыкающей к ним фаланги, с такой силой врезался справа в ряды врага, что противостоящие ему кардаки были сразу опрокинуты и обращены в бегство. Что же тем временем происходило в других местах? Корпус греческих наемников сражался с ожесточением, подогреваемым национальной враждой к македонинам. Как это было некогда в битве при Хиронее. Греки успешно отражали все атаки Македонин. Когда атакующий фланг Александра прорвался глубоко в расположение Кордаков, произошло самое худшее из того, что могло произойти. Фронт Македонин был прорван, и в прорыв устремились опытные в боях греческие наемники. Не менее серьезно сложилась обстановка и на береговом фланге. Фессалийцы не могли противостоять более сильным персидским всадникам. Они были отброшены и, понеся потери, обратились в бегство. Их спасли быстрые кони. На этот раз тяжелые доспехи оказали плохую услугу персидским всадникам. То, что усиливало их боевую мощь, мешало теперь преследовать бегущего врага. Это дало возможность разбитым отрядам фессалитцев собраться и снова вступить в битву. Если бы на Барзану удалось отделаться от фессалитцев и одновременно атаковать со стороны берега македонскую фалангу с фланга и тыла, то левая часть македонской пехоты была бы раздавлена с двух сторон персидскими всадниками и греческими наемниками. Однако драгоценные минуты были упущены, на Барзан забежкался и Александру удалось сделать то, что упустили персы. Царь, отбросив кордаков, ворвался в расположение персов и начал атаковать их с флангов и тыла. При этом он старался найти самого Дария, который по традиции должен был находиться в центре. И вскоре ему это удалось. Правда, Дария охраняла конная гвардия телохранителей, но других всадников около него не было, когда Александр... С его всадниками оказались в тылу сражающихся пехотинцев, им навстречу бросились телохранители. Но последние были настолько малочислены, что их сразу же смяли. Дарий оказался в гуще битвы, и тут произошло нечто невообразимое. «Рыцарь спасовал...» перед рыцарем. Вместо того, чтобы возглавить армию, руководить сражающимися греческими пехотинцами и столь успешно действующими береговыми отрядами, Дарий, охваченный паническим страхом, обратился в бегство. Его поступок можно назвать трусливым. Но ведь и такой превосходный воин, как Гектор, пал жертвой, охватившей его во время битвы с Ахиллом паники. Дарий оставил победителю свой лагерь, свое войско и даже свою колесницу. Александр не стал его преследовать, а повернул к берегу, чтобы захватить на Барзана. Тот тоже бросился в бегство. Сопротивление персов было сломлено, вероятно, прошло немногим более двух часов с начала сражения, так как Александр еще довольно долго, до самых сумерек, преследовал врага. Одни лишь греческие наемники не сдавались. Отважно сражаясь, их отряды пробились в горы. Большинство воинов беспрепятственно добрались до Триполиса, сели там на корабли и отправились на Кипр. Оттуда одни вернулись на родину, а другие переправились в Египет. Только небольшой отряд последовал за Дарием через Ефрат. Потери же остальной армии персов были огромны. Все, кто спасся, бежали на восток. Малоазиатские контингенты вернулись на родину, в Анатолию. Македонине, по-видимому, тоже понесли большие потери среди как фалангистов, так и фессалийской кавалерии. Даже Александр получил в этом бою легкое ранение. Македонине захватили богатую добычу не только лагерь персов, но и семью великого царя, его мать, жену и детей. Усталый и запыленный возвращался Александр после преследования врага. Победитель провел ночь в шатре персидского царя среди изысканной восточной роскоши. — Вот что значит быть царем, — сказал Александр, бросив вокруг красноречивый взгляд. Ему сообщили о том, что в лагере находятся женщины из царской семьи, которые оплакивали Дарья, считая его убитым. Александр сразу же послал своего приближенного успокоить их. Он и впредь щадил их царское достоинство. Теперь же все, не только Калисфен, восхваляли благородство Александра, его такт и рыцарские манеры. Но, может быть, это была не милость победителя, а проявление нового космополитического мировосприятия, в котором не было побежденных? На следующий день македоняне праздновали победу. Проявивших храбрость богато вознаградили. Павших предали торжественному погребению. В честь победы был устроен парад и в благодарность богам воздвигнуты алтари Зевсу, Афине и Гераклу. Возможно, именно тогда у царя возникла идея создания новой Александрии. Город был заложен у подножия Байландского перевала. Место это оказалось более удачным, чем то, где был расположен Мирианд. Даже по отношению к побежденным был сделан примирительный жест. Александр предоставил возможность женщинам из царской семьи похоронить знатных персов. Следующей задачей было захватить персидский обоз в Дамаске вместе с военной казной. Александр Немешко послал туда Пармениона с отрядом фессалийских всадников. При обозе находились жены и родственники персидских военачальников с их багажом и слугами, а также несколько знатных греков, в том числе и послы. В казне хранилось огромное количество золота и серебра. С ее захватом Закончились бы финансовые затруднения Александра. Впоследствии Парменион в своем сообщении перечислял трофеи. Было захвачено 329 музыкантов, 46 изготовителей венков, 306 поваров, 13 кондитеров, 17 виноделов, 70 виночерпиев и 40 мастеров, приготовлявших благовония. Александр оставил это пёстрое общество в Дамаске. Македонская знать постепенно стала находить вкус в восточных наслаждениях. Для царя дамасская добыча имела и ещё одно значение. Парменион захватил Барсину, прекрасную и умную дочь Артабаза, вдову Ментора, а затем Мемнона, одной из великих женщин того времени. Она сделалась спутницей жизни Александра который не расставался с ней до своего брака сочетания с Роксаной. Но обратимся еще раз к самой битве. Ее исход решили не войска, а личные качества полководцев. Дарий потерпел поражение и как рыцарь, и как военачальник, но не нужно забывать и о том, что Дарий отступил не перед простым противником, а потерпел поражение от гениального полководца, не следует преуменьшать значение личности Дария только потому, что он уступал Александру. Для Александра теперь были открыты все пути. Однако он был далек от мысли преследовать Дария на востоке. Его целью была Финикия. Прежде всего следовало положить конец господству персидского флота в Эгейском море, а добиться этого можно было только, лишив корабли Дария их базы. Киликию Александр еще во время пребывания там отдал в качестве сатрапии своему телохранителю Балакру. Вместе с антигоном сатрапу предстояло продолжить начатое Александром усмирение таврских племен. Завоеванную Парменионом Сирию получил в управление Менон».